Глава 14. -я. О том, как меня скомпрометировали. Прежде чем решиться на тайную встречу с тьмагом, я дала леди Маливе еще один шанс. Когда мы возвращались из королевского чертога домой, я рассказала ей о фантоме принца. «Огромный, отвратительный, ядовитый паук», сказала я, и меня в который раз передернуло от отвращения. Он пытался меня ужалить. Мне чудом удалось спастись. Леди Малива молчала, задумчиво постукивая пальцами себя по колену. «Алло, вы меня слышали?» — не выдержала я. «Паук принца хотел меня ужалить. Что вы на это скажете?» «Согласна», — кивнула она. «Это проблема. Повезло, что ты видишь фантомов, не позволяй пауку к тебе приближаться». «Что со мной будет, если он укусит?» — уточнила. «Сложно сказать, у каждого фантома своя сила». Но вряд ли принц хотел тебя убить, скорее подчинить. Выходит, яд его паука делает жертву послушной его воле? Вот только жениха, превращающего людей вокруг в зомби, мне не хватало. А какого-то менее опасного нельзя выбрать? Слова леди Мали, на многое пролили свет. Теперь понятно, почему Ред так уверен в своей неотразимости. Женщины ему и правда не отказывают. «Откажешь тут» когда один укус личного фантома делает даму согласной на все, что пожелает его высочество, Он и со мной хотел провернуть тот же фокус. Мне действительно повезло, что я вовремя унесла ноги. Зная о принце такое, вы по-прежнему настаиваете на браке с ним, не могла поверить я. Это усложняет задачу, но не делает ее невыполнимой. Больше ты не останешься с принцем наедине. Обещаю успокоила леди Малива. «Это все? А в нашу брачную ночь она тоже будет дежурить возле кровати?» Видя, что я настроена скептически, леди Малива подбодрила меня в своей манере. «Ты справишься, Марго, я в тебе не сомневаюсь». Вот я очень даже сомневаюсь в себе. Если мерзкий паук доберется до меня, я стану послушной марионеткой Реда. Как будто мне мало бабушки, так еще и жених претендует на то, чтобы управлять мною. Что за мир такой? А если бы я не видела фантомов, тогда принц взял бы меня прямо в беседке? Пришло ужасное осознание, шмороз по коже пробежал, и тошнота подкатила к горлу. Стоило представить, что Ред стал моим первым мужчиной. Это же сущий кошмар, ничего хуже и придумать нельзя». Этот разговор окончательно убедил меня в том, что я обязана встретиться с тьмагом. Если до этого еще были сомнения, то теперь они полностью развеялись. Без амулета против внушения я обречена на брак с хозяином ядовитого паука. Но сбежать из дома леди Маливы непросто. Я уже пыталась и столкнулась с Мальвиной. Мало ли какой цербер сторожит дверь на этот раз. Надо попробовать окно». С этой мыслью я прогулялась по первому этажу дома, выбирая подходящий выход. Мне приглянулось окно в столовой. Она, в отличие от кабинета, не заперта, плюс окно выходит в сад неподалеку от запасной калитки. Мелкими перебежками, прячась за кустами, я быстро до нее доберусь, а там уже улица. С этой мыслью я открыла оконную щеколду, чтобы не возиться с ней ночью. Хорошо бы окно распахнуть, а то, мало ли, заскрипит. Но бдительная леди Малива точно заметит. Я уже отступила от окна, когда за спиной раздался голос. «Не советую. Это окно плохой вариант». Я резко обернулась и увидела стоящую в дверях мину. Скрестив руки на груди, она наблюдала за моими действиями. Судя по всему, давно. Сестра раскусила мой план, но почему-то не торопилась меня сдать. Подозрительно. «Что не так с этим окном?» — осторожно поинтересовалась я. То же, что с большинством остальных, — ответила она. На них стоит магическая защита. Попробую вылезть через него, и бабушка тут же об этом узнает. Я аккуратно отошла от окна, словно на нем была закреплена бомба, которая рванет при резком движении. Новость неприятная. Или Мина врет. У нас вроде перемирие, но доверия по-прежнему нет. — Почему я должна тебе верить? — сощурилась я. — С какой стати тебе помогать мне? «Потому что я тоже хочу посмотреть на огнепад и планирую сбежать этой ночью из дома», понизив голос до шепота, ответила сестра. «А ты мне все испортишь, если попадешься». «А сестра у меня не совсем пропащая. Подростковый протест, мне ли не знать, что это такое?» Я, понимающе хмыкнула. «Как ты выберешься из дома, если все окна под магической защитой?» спросила. «Но разве я сказала «все»?» «Я сказала «большинство». «Есть одно окно», — Мина замолчала, но я уже и сама все поняла. «Сестра с рождения живет в этом доме и знает его как свои пять пальцев. У нее было достаточно времени, чтобы подготовить пути отступления. Не такая она серая, забитая мышка, какой хочет казаться. Возьмешь меня с собой?» — попросила я. Сестра сделала вид, что размышляет. Надолго тянула с ответом, мучая меня. Я терпеливо ждала и не торопила ее. Понимала, что все это игра... Мина наслаждается минутой триумфа. Я впервые завишу от нее, и она собирается выжить из этого максимум. «Как твоя личная жизнь?» — внезапно спросила она. Такого вопроса я точно не ожидала, но быстро сообразила. Мина переживает из-за тьмага. Лучше ей не знать, что я иду на огнепад ради встречи с ним. «Полный...» — я чуть не выругалась, но вовремя прикусила язык. «Начинается на букву «П», заканчивается на «С». Пять букв». «Имеешь в виду принца?» «Его, ага. Во всех смыслах», — подтвердила я. «Пусть лучше думает, что я сосредоточена на Реди. «Ладно», — в итоге кивнула она. «Встречаемся в коридоре второго этажа после захода солнца. один что-нибудь удобное». Мина дала отдельный совет. «В платье в окна особо не повылазишь. Рискуешь сломать шею» она мне дорога и вообще нравится. Но беда в том, что в доставшемся от матери гардеробе нет ничего удобного. Моя Рабануар была хорошей девочкой, по ночам в окна не выходила. Она носила платье с пышными юбками, оборками и была вся такая женственная, а мне нужен пацанский прикид. Стоп, есть же джинсы с кедами и футболкой... После крайней поездки в мой мир я решила не полагаться на авось и припрятала одежду, пока снова не отобрали. Как чувствовала, что пригодится. Вытащив сверток из-под кровати, я быстро переоделась. Картина моментально отреагировала изображением кричащего человека в духе Мунка. И этим образом она всегда демонстрировала ужас. «Да знаю я, что женщине выйти или в таком виде лучше не показываться на улице. Не так поймут», — отмахнулась я. «Но кто меня увидит ночью? А я быстренько, только заберу амулеты сразу обратно. от то В назначенный час я стояла в коридоре. Мина опаздывала. На секунду я испугалась, что сестра обманула и ушла без меня, но вот дверь ее спальни приоткрылась, и в коридор выскользнула девушка в платье. Увидев меня, сестра резко остановилась. Кажется, она не сразу меня узнала и напряглась. «Ты чего так вырядилась?» — спросили мы друг друга одновременно. «Ты сама сказала одеться удобно», — первая ответила я. «Но не как мужчина», — Мина покачала головой. «Впрочем, это твое дело. Если тебе влетит за это от бабушки, я буду только рада». «Что ж, она хотя бы честна. Я оценила». Сама Мина выбрала платье с максимально узкой юбкой, чтобы не путаться в складках, пролезая в окно. Именно так она представляла удобную одежду. «Идем», — сестра махнула рукой. Она привела меня в гостевую спальню, а там в гостевую ванную комнату, где указала на узкое окно под потолком. Как выяснилось, именно оно наша цель. А что-то удобнее не нашлось, проворчала я. Ты как маленькая, фыркнула Мина. Все окна первого этажа постоянно проверяются, второго тоже, но не так строго. А про это окно забыли. Только с него и удалось снять защиту незаметно. И вообще, если не хочешь, не лезь. Я вздохнула. Как будто у меня есть выбор. Недавно я уже выбиралась через похожее окно и тоже при побеге от Леди Моливы, так что опыт есть. Оставалось надеяться, что этот побег будет успешнее предыдущего. Вдвоем мы придвинули к окну тумбу из спальни, первой на нее забралась мина, открыла окно, ухватилась за раму и подтянулась. Не без труда ей удалось пропихнуть зад в юбке через узкое оконное отверстие. Наконец она скрылась из виду, и настал мой черед. Протискиваясь в окно, я размышляла о том, что никогда ради встречи с мужчиной ничего подобного не делала. «Ох, Дарк Леон Лангрей, надеюсь, ты того стоишь». До смотровой площадки мы добирались окольными путями, стараясь не выходить на освещенные центральные улицы. Мина шла уверенно, явно не первый раз будет любоваться огнепадом. Следуя за ней, я думала о том, как мне повезло. Сама я бы ни за что не добралась до места. А еще я нервничала. Вовсе не из-за побега и возможных неприятностей от леди Маливы я волновалась перед встречей с магом, словно действительно иду на настоящее свидание. Пару раз поймала себя на том, что поправляю волосы и одергиваю футболку. Похоже, вываливаясь из окна, я неудачно приземлилась и что-то повредила в мозгу, например, область, отвечающую за здравый смысл, и теперь мной руководят девчачьи гормоны». И нового объяснения моему состоянию нет. Но вот впереди показалась лестница, и я хоть ненадолго забыла о тьмаге. Нам туда! Мина кивнула наверх лестницы. Судя по шепоту, долетающему оттуда, на смотровой площадке уже собралось немало желающих посмотреть на огнепад. Как только поднимемся, каждый сам по себе, предупредила Мина, домой тоже возвращаемся отдельно. Черт, я мысленно выругалась. Надо было не от маги, мечтать о дорогу запоминать, чтобы найти обратный путь. А я. В последнее время у меня какая-то розовая вата вместо мозгов. Надо что-то с этим делать. Но пришлось согласиться на условия Мины. Не ходить же за ней повсюду за ручку. Чуть мы поднялись на смотровую площадку, как сестра тут же юркнула в толпу и растворилась в ней, словно ее и не бывало. А я в первую минуту опешила. Ого, сколько народа! Здесь и правда собралась вся верхушка Этилии. На обширной площадке яблоку было негде упасть. Маги и просто аристократы, разбившись на группы, тихо переговаривались и посматривали на небо. И все это в полной темноте. Нет, фонари имелись. Как положено, стояли вдоль перил, но их не спешили включать. Искусственный свет помешает любоваться огнепадом. Как, скажите на милость, я найду в этом море людей ту единственную каплю, что мне нужна? Тьмага Лангрея. Я приуныла. План трещал по швам. Свидание грозило провалиться. Да что ж такое? Я опять назвала чисто деловую встречу с магом свиданием. Злясь на себя, я двинулась вдоль перил смотровой площадки, выглядывая в толпе Дарк Леона. Это было безнадежное занятие. Слишком много людей, слишком темно. Но был в этом и плюс. На меня никто не обращал внимания. И мой мужской наряд остался незамеченным. Все принимали меня за мальчишку, ведь я догадалась спрятать волосы под местным вариантом кепки. Я почти завершила круг по площадке и совсем отчаялась. Еще немного и начну выкрикивать иметь мага, может, хоть так найду. Вернуться к леди Маливе без амулета не вариант, хватит с меня внушения. Как вдруг кто-то схватил кепку за козырек и сдернул ее с моей головы. В интернате, когда к тебе кто-то подкрадывался, ничем хорошим это не заканчивалось. Спасала только мгновенная реакция «бей и беги». Вот и сейчас инстинкты выживания включились быстрее мозга. Не раздумывая, я с силой легнула на глица, одновременно отклоняясь в сторону подальше от опасности. Судя по сдавленному стону, первый пункт «бей» был выполнен с блеском. Кажется, я попала в коленную чашечку. Отлично. Но ко второму пункту «Беги» я перейти не успела. Вообще-то уже собиралась, но тут услышала подозрительно знакомый голос, правда, звучащий приглушенный из-за боли. «Я тоже рад вас видеть, Марго. Но, прошу, в следующий раз выражайте восторг от нашей встречи менее экспрессивно». Таким издевательским тоном мог говорить только один человек. Точнее, маг. еще точнее, тьмак. Передумав убегать, я резко повернулась к мужчине. «Так и есть». Передо мной стоял Дарк Леон Лангрей и морщился от боли в ушибленном колене. «Нечего подкрадываться ко мне и срывать кепку!» — скрестила я руки на груди. «Я лишь хотел убедиться, что это в самом деле вы, но учту на будущее, что к вам, как к молодой кобылке, надо подходить исключительно спереди». Я обреченно вздохнула. «Ужасный тип. Секунду назад я мечтала о встрече с ним. Теперь так же горячо мечтаю о расставании. Я вас еле нашла. В такой-то толпе». Высказала я претензию. «А вообще-то», — поправил он, — «это я вас нашел, и то чудом. Не думал, что вы придете в этом». Тьма кинул меня взглядом, задерживаясь на особо привлекательных частях женской фигуры. Я вспыхнула, но он же отлично видит в темноте. «На что вы смотрите?» — возмутилась я, когда его взгляд окончательно залип на моих бедрах, обтянутых джинсами. «На то, что вы показываете?» — хмыкнул Дарклион. «Это маскировка!» — буркнула я. «И так удобнее вылезать в окно!» Никогда не считала джинсы и футболку откровенным нарядом. Это же повседневная скучная одежда. Но Даркли он так смотрел, что я ощущала себя одетой в кружевное белье. И, собственно, все. «Давайте ближе к делу!» Я нервно одернула футболку. «Что же она такая короткая? Вы принесли амулет?» «Естественно!» Мы стояли чуть поодали от основной толпы, возле самых перил смотровой площадки, прямо под неработающим фонарем. На нас никто не обращал внимания, и мы могли говорить сколько угодно. Этим и воспользовался тьмак. Он достал из внутреннего кармана цепочку и показал ее мне. На ней что-то висело, но рассмотреть детали в темноте мне было сложно. Да и какая разница, как выглядит амулет? Главное, чтобы работал. Я протянула руку, рассчитывая, что Дарк Леон вложит в нее амулет, но он произнес. «Сначала поцелуй. Вы обещали. Дважды». «Не припомню, чтобы во второй раз я упоминала поцелуй», — сощурилась я. «Прямо так и сказала слово «поцелуй».» Мужчина нахмурился, а потом усмехнулся. Марго Бануар снова обвела меня вокруг пальца. «Не похоже, что это его разозлило, скорее позабавило». «Я не лгала». «Сочла, должно пояснить. Вывод вы сделали сами» и, вероятно, неверный, но я, так и быть, сжалюсь. Будет вам поцелуй». Брови Дарклеона удивленно приподнялись. Такого поворота он не ожидал. Кажется, Тьмак был уверен, что я буду отпираться до последнего. У него аж дыхание сбилось, а мучительное выражение его лица стоило всех моих мучений. Не зря я протискивалась через узкое окно и бежала по темным улицам за миной, рискуя переломать ноги. Пока Тьмак окончательно не размечтался, я подняла руку и поцеловала собственную ладонь, а потом подула на нее, посылая Дарклину воздушный поцелуй. А что, это тоже поцелуй, ничем не хуже других. Вот только Тьмак был со мной не согласен. «Это что за ерунда?» — возмутился он. «Вы поцеловали собственную руку. А потом сдула с нее поцелуй на вас. В моем мире это называется воздушный поцелуй», — пояснила я. «Это называется наглый обман» фыркнул он. «Очевидно, что вот так пререкаться мы можем бесконечно долго, но это не входило в мои планы. Мне еще предстоит отыскать путь домой и желательно управиться до завтрака, когда леди Малива обнаружит мою пропажу». «Отдайте амулет», — потеряв терпение, я выхватила цепочку из руки тьмага. Благо, он держал некрепко и забирать его обратно не полез. Я сжала пальцы вокруг прохладного и гладкого камня размером примерно с пятирублевую монету, но ничего не ощутила. «Камень как камень!» «Он хоть работает?» — уточнила. «Разумеется», — кивнул тьмак. «И вы могли бы сказать спасибо за проделанную работу, это было непросто. После того, как вы унизили меня перед всеми, а потом подставили под брак с принцем, я сочту амулет вашим способом сказать извини. Вы невыносимы, морговы в курсе. За такое поведение вас следует отшлепать». «Избавьте меня от ваших сексуальных фантазий!» — отмахнулась я. В этот момент вокруг нас раздались десятки восторженных возгласов. Все, запрокинув голову к небу, любовались началом огнепада. Я тоже не удержалась. Интересно же взглянуть на то, ради чего аристократы, отказавшись от сна, высыпали ночью на улицу. Чтобы увидеть огнепад, пришлось снова повернуться спиной к тьмагу. Ох, да чего же красиво! Небо прочертили огненные всполохи падающих звезд. В отличие от моего мира, здесь звезды падали не строго вниз, а легко меняли направление. Вбок, закручиваясь спиралью, обратно вверх. Происходящее напоминало танец. Звезды будто кружились в небесном вальсе. Надо загадать желание. Вот только я не успела. Тьмак и тут меня опередил. Он не просто загадал желание, он его исполнил. Хотел отшлепать меня и отшлепал. Нельзя было поворачиваться к нему задом. Это была роковая ошибка. Сама же спровоцировала. В тот самый миг, когда крепкая мужская ладонь со смачным хлопком легла на мою правую ягодицу, над нами вспыхнул фонарь. Нас осветило ярко, как под софитами. Мы словно очутились на подмостках театра, а аристократы стали зрителями. Немая сцена явно удалась — Я в мужской одежде, с рукой тьмага на ягодице. Огнепад был позабыт. Кому нужны какие-то там падающие с неба звезды, когда под носом творится такое? Какой у нее цвет волос? Это что, Марго Бонуар? Мигом узнали меня. Наедине с мужчиной пробежал по толпе шепоток. С ней не принц. Вы заметили, как она одета? И все в таком духе. Максимально неловкая ситуация. Все сочли, что я здесь ради тайной встречи с любовником, да еще и вырядилась как мужчина. Мнение толпы меня мало беспокоило, а вот что будет со мной, если леди Малива об этом узнает, очень даже. До меня только сейчас начал доходить весь масштаб произошедшего. Тьмак Дарклион Лангрей хлопнул меня позаду, и это видела вся магическая аристократия Этилии. Да после такого он обязан на мне жениться, причем немедленно. Если бы я родилась и выросла в Этилии, то, возможно, пришла бы в ужас от ситуации, а так только разозлилась. Неважно, откуда я, посторонним мужчинам в принципе запрещено лапать меня за зад. Наглец!» Резко развернувшись, я залепила тьмагу по щечину. «Ух, звонкий получился звук, не менее звонкий, чем хлопок по моей ягодице». Аристократы аж умолкли, потеряв дар речи. А Дарк, наконец, убрал ладонь с моей пятой точки и прижал ее к своей щеке. «Надеюсь, ему больно, потому что моей руке очень!» Ладонь будто кипятком окатила от хлесткого удара. «Он хлопнул меня по заду, я его по лицу. Счет один-один». «Амулет, видимо, можно выбросить», — прошипело зло. «Тогда лишитесь защиты от внушения», — поморщившись от боли в щеке ответил тьмак. «Амулет разве поможет?» или он обман, как все прочие слова и поступки. Амулет работает. Посмотрим, но словам тьмага я больше не верю». На этом все. Выяснять отношения и продолжать сцену при всех я не стала. Повернувшись спиной к тьмагу, пошла прочь. Путь к лестнице мне перекрывала толпа, но маги расступились при моем приближении, как расступились воды Красного моря перед Моисеем. Я сбежала по ступеням вниз и снова очутилась в темноте. Сразу пришлось замедлиться. Не хватало еще споткнуться обо что-нибудь, упасть и разбить нос. Это будет достойное окончание дня. К сожалению, снижение темпа привело к тому, что меня догнали. Впрочем, тьмак в любом случае нашел бы меня. Он-то отлично видит в темноте. Это я бреду на ощупь. «Осторожно!» — Дарк он схватил меня за локоть. «Там корень дерева, не упадите!» «Да ты настоящий джентльмен!» — проворчала я, высвобождая руку. «Может, и женишься на мне, раз уж подставил перед всеми?» У нас дар речи потерял от щедрости моего предложения. «Я могу гордиться собой, мне удалось напугать тьмага. Причем, всего одним словом, счет явно в мою пользу. два 1 «Я и жениться? Это ужасная идея!» — покачал он головой. «У меня цветы и тени приживаются, а тут жена, такая ответственность. Боюсь, не потяну». Я и сама не горела желанием выходить замуж, но было забавно наблюдать за Дарком. Могущественный тьмак боится брака. Ничего не скажешь, настоящий мужчина. «Если бы ты держал руки при себе, ничего бы не случилось», — упрекнула я. «Вы провоцировали», — возразил он, а после уточнил. «Мы перешли на ты?» «Ох, умоляю», — закатила я глаза. «Ты трогал меня за задницу при всем дворе. Какое после этого может быть вы?» Мы как раз вышли под свет фонарей, и я увидела, как вытянулось лицо Дарка. Я теперь и сокращенным именем имею право его называть после всего, что между нами было. Тьмага поразил мой лексикон. Где-то прямо сейчас рыдала моя учительница этикета мадам Палка, но я была слишком зла, чтобы изображать леди. Самый жуткий кошмар покажется мне детской сказочкой, если леди Малива узнает о случившемся. Не берусь представить, что она со мной сделает. «Моему воображению не хватит для этого садизма». «Что, в словаре аристократии нет слова «задница»?» — хмыкнула я. «Уж прости, но я неутонченная натура». «Это я заметил», — кашлянул Дарк. «Но ничего страшного не стряслось бы, не зажги ты свет». «Что? Ты обвиняешь в этом меня? Вообще-то, я думал, это твоих рук дело». «Конечно же нет», — открестился он. «Но ведь кто-то его зажег». Причем в самый подходящий, неподходящий момент. Я нахмурилась, соображая, осенила быстро. Мина, моя проклятая сестра, это ее рук дело. Отомстила, так отомстила. На секунду я восхитилась Миной. Как ловко она меня подставила. После такого у нее есть все шансы снова стать единственной внучкой леди Маливы. Ведь меня бабуля, скорее всего, прибьет. Что ж, Мина предупреждала, если увидит возможность насолить мне по-крупному, непременно ею воспользуется. А тут подвернулся такой шанс. К тому же, ее наверняка задело, что я встречаюсь с тимагом. Все, что я могла в этой ситуации, поскорее вернуться домой и молиться, чтобы леди Малива как можно позднее узнала о моем ночном приключении. «Если ты догнал меня не ради извинений, то я пойду». Мне еще надо тайком пробраться домой, пока бабушка не обнаружила, что я сбежала. Постой. Дарк все же задержал меня тоже, переходя на ты. Ты же понимаешь, что в этом есть плюс? Теперь свадьбы с принцем невозможно. Ты ведь хотела ее избежать, разве нет? Да какая разница, махнула я рукой. Вот именно, поддержал он. Так может, и домой нет смысла торопиться. Я удивленно моргнула. Мне это сейчас не показалось? Дарк в самом деле приглашает меня провести остаток ночи с ним, но женитьба при этом не входит в его планы, он сам это сказал минутой раньше. Да они в этой своей Итилии совсем с ума посходили, что принц, что тьмак. И не мечтай, фыркнула я и поспешила прочь от тьмага. Все равно же не уснешь, донеслось мне в спину. Будешь думать обо мне. А ты и не волнуйся за меня, я посчитаю баранов, это всегда помогает заснуть. Ответила, не оборачиваясь. «Король — раз баран, принц — два баран, леди Молива — три баран, тьмак — четыре баран», загибала я пальцы на ходу, тихо хихикая на рык, раздавшийся за спиной. Определенно я могу занести на свой счет еще одно очко. Итого три-один». Сегодня я уложила тьмага на лопатки. Хоть что-то приятное за вечер. Помочь он, видите ли, хотел. И так все обставил, будто для меня старался. Может, и благодарности ждал? Настоящего поцелуя? Обойдется. меня до сих пор зад горит от его шлепка, и рука от пощечины, а еще щеки от смущения. Никогда ни один мужчина так близко не подбирался к моему телу. В интернате парни пытались, но неизменно получали втык, а тут меня застали врасплох. На этот раз Дарк не пытался меня остановить, отпустил. Я в самом деле торопилась. Леди Малива будет в ярости, узнав, что я сбежала. О том, что будет, когда до нее дойдет слух о моем ночном приключении, подумаю позже. До дома я добралась за рекордные десять минут, каким-то чудом вспомнив дорогу. Это все стресс помог, не иначе. Я сразу свернула к окну, через которое выбиралась. Сейчас приставлю садовую лестницу, быстренько влезу обратно и лягу спать. А там пусть сперва докажут, что я куда-то выходила. План был отличный, но провальный. Я поняла это, шагнув к дому. Прямо передо мной было открыто окно первого этажа, а за ним, скрестив руки на груди, стояла любимая бабушка. «Леди ходят через дверь», — отчеканила она. «Ну все, мне конец». Понурив голову, я поплелась к парадному входу в дом. Был порыв сбежать. А что, сгорел сарай, гори и хата. Но леди Малива везде меня найдет. Это она уже давала понять. «Дверь в дом распахнута Настяж, Меня ждут». Я поднялась по ступеням крыльца и вошла. В холле было пусто, только наверху лестницы притаилась мина. Уже в домашней одежде. Она выглядела так, будто вовсе никуда не выходила. «Ненавижу тебя», — произнесла я одними губами, не издав ни звука. «Взаимно», — также без слов ответила сестра. «Да уж, славно пообщались. А вот месть сестре пришлось отложить». «Марго!» Донесся из глубины дома голос леди Моливы. «Я в кабинете, немедленно иди сюда!» «Кабинет так кабинет. Какая, в конце концов, разница, где меня распнут?» Леди Малива сидела в кресле, все так же сложив руки на груди. Хорошая поза я одобряла, так она не выхватит стилет. Впрочем, моя бабушка не из тех, кто брызжет слюной от злости или бьет кулаком по столу. Ее ледяной тон намного эффективнее». Он заставляет собеседника напряженно ждать, что же будет, повергая его в ужас неопределенности. Вот и со мной она выбрала ту же тактику. Решила уничтожить меня не физически, а морально. Для пущего эффекта она даже сесть мне не предложила. Я так и стояла перед ее столом, словно провинившаяся школьница перед директором. «Я крайне разочарована тобой, Марго!» — покачала она головой. «Сбежать посреди ночи!» Это она еще о встрече с магом не знает. Ради тайного свидания с мужчиной, продолжила она. Ах, нет, знает. Я поежилась. Что еще ей известно? И чем все обернулось? Позором! закончила она мысль. Ну вот, она меня опять опередила. Каким-то образом леди Малива выяснила подробности произошедшего на смотровой площадке. Но среди толпы ее точно не было. Хотя чего это я? Мина ведь была. Дорогая сестренка, и здесь мне удружила. Кто там сказал, что родные — это счастье? Нагло врет. Моя родня. сущат! Первый порыв оправдаться я задушила в зародыше. Что я скажу? Это было не тайное свидание с мужчиной, я просто забрала амулет против вашего внушения? Нет, я еще не выжила из ума. Работает амулет или нет, о бабуле лучше не знать, что я ищу способ ее обставить. «Ты ничего не хочешь объяснить?» — не выдержала она моего молчания. «Зачем ты пошла среди ночи к тьмагу?» «Влюбилась, не могу как!» — выпалила я. «Он такой весь красивый, темный. Ух, как тут устоять?» «Не поясничай!» — резко перебила леди Малива. Моим словам она не поверила. «Да и ладно. Правду я и под пытками не скажу. Пусть лучше все думают, что я потеряла голову от темного мага». Леди Малива задумчиво барабанила пальцами по столу. Мне категорически не нравился ее взгляд из подлобья, лобья, направленный на меня. Она будто решала, что со мной делать, казнить или помиловать. Я нервно переминалась с ноги на ногу. Не убьет же она родную внучку, правда? «Не совершила ли я ошибку с тобой, Марго?» — в итоге произнесла она. «С чего я решила, что ты достойна быть частью рода Бонуар?» «Возможно, лучше будет снова запечатать твою магию и вернуть тебя обратно в чужой мир. Прозябать там до конца своих дней, если тебе так угодно». Внезапно эта угроза напугала меня, даже больше, чем ядовитый стилет. «Оказывается, мне нравится идти или нравится быть магисой. Пусть у меня пока толком ничего не получается, но я научусь. А еще я хочу обрести фантома». «Не надо обратно», — прошептала я. «Что ты сказала? Я не расслышала!» — издевалась леди Мымра. «Пожалуйста», — повторила я громче, — «не отсылайте меня обратно!» «Тогда будь добра, Марго, больше не разочаровывай меня. Я даю тебе еще один шанс, но он будет последним». Я кивнула, чувствуя себя при этом крайне уязвимой и даже униженной. Возможно, тьмага я сегодня сделала, но леди Малива мне все еще не по зубам. «Я исправлю твою ошибку», — произнесла она, и я с облегчением выдохнула. «Не лишит магии, все потому, что я ей еще нужна. Если это изменится, меня ничто не спасет». «Я замну скандал, но тебе, Марго, отныне запрещено видеться с Дарклионом Лангреем, поняла?» Она выстрелила в меня взглядом. Это была даже не пуля, а разрывная граната. «А еще ты под домашним арестом будешь выходить из своей комнаты только по делу и только когда я разрешу». И «Это все?» Я изо всех сил старалась, чтобы на моем лице не отразилось облегчение. Я-то ужасы, как ядовитый стилет отрезает от меня по кусочку, пока леди Малива злобно хохочет, наблюдая за процессом, а в итоге отделалась домашним арестом. «Да это же прелесть, а не наказание!» Завтра у тебя второй урок магии с Седриком, а сейчас вступай в свою комнату. Последнее было сказано с применением внушения. Я ощутила его липкими щупальцами за шиворотом, неприятное чувство, от которого меня всю передернуло. Обычно после внушения леди Моливы я просто делаю, что она приказывает. Хочу или нет, а подчиняюсь, как робот с включенной программой. Вот и сейчас я должна была развернуться и топать в свою комнату. Внушили же, но я вдруг с удивлением осознала, что могу этого не делать. Если пожелаю, могу и дальше стоять посреди кабинета и даже полюбоваться на пораженное лицо Леди Мымры, когда она осознает, что больше не властна надо мной. Амулет Тьмага работает, он защищает меня от внушения Леди Мымры. Хоть в чем-то Дарк не подвел. Не зря я сбежала из дома, ох, не зря. В этот момент я была готова расцеловать Тьмага. Что там, какой-то зад, пусть хоть всю меня облапает, заслужил. Следом пришло осознание, не надо леди Маливе раньше времени знать, что ее внушение на меня больше не действует. Это мой козырь, и я приберегу его для подходящего случая. Подумаешь, пойти в спальню, я и так туда собиралась. Пока леди Малива не догадалась, что моя воля свободна, я поторопилась выполнить приказ. «И еще, Марго!» «Я запрещаю тебе выходить из дома без моего ведома!» Донеслось мне в спину, естественно, тоже с внушением. Я хмыкнула, но бабуля не увидела, так как я уже стояла к ней спиной, а вот и не угадала. «Захочу и уйду, ничего ты мне не сделаешь!» Я прижала ладонь к груди, где теперь болтались две подвески. Мамина с буквами и амулет тьмага. «Мои сокровища! Моя прелесть!» Стоило войти в свою комнату и прикрыть дверь, как раздался щелчок замка. Это уже хуже, меня заперли. Ладно, уже поздно, я все равно собиралась спать, а завтра придумаю, как быть самозапирающимся замком. Если придется, буду жить с приоткрытой дверью. Я не дикий зверь, чтобы держать меня в клетке. Но прежде чем лечь, я рассказала картине, как прошла вылазка, похвасталась ей амулетом и шепотом сообщила, что он работает где то посередине моего насыщенного рассказа с улицы донесся шорох подъезжающий к дому кареты колеса мягко прошуршали по гравию днем шелест потонул бы в других звуках но в ночной тишине был отчетливо слышен вообще то сейчас три часа ночи кого принесло в столь поздний час я поспешила к окну и подошла как раз вовремя чтобы увидеть как из кареты выходит тьмак Лан Лангрей собственной персоной От удивления у меня отвисла нижняя челюсть. Дарк наносит ночные визиты моей бабке? Да что здесь происходит? Я едва шею не свернула, наблюдая через окно, как Тьмак поднялся на крыльцо, где его встретила леди Молива. Вместе они вошли в дом. Прошло несколько минут, но за мной никто не явился. Я не ошиблась. Тьмак приехал именно к леди Моливе. Я метнулась к двери. План был простой, незаметно подкрасться к кабинету и подслушать разговор тьмага и бабушки. Я дернула ручку. Ах, черт, заперто. В бессильной злобе я пнула дверь ногой. Беру свои слова назад. Домашний арест. Худшее наказание в мире. Как же узнать, что там творится? Я повернулась к картине. Точно. Умоляю, срочно покажи Леди Маливу и тьмага, попросила. Я должна знать, что происходит в кабинете. Картина не заставила меня ждать. Через секунду на ней появилось четкое изображение кабинета. Леди Малива сидела за столом, Дарк напротив нее. Судя по мимике обоих, они о чем-то оживленно спорили. Вот только я ничего не понимала. Картина не передает звука, по губам я читать не умею. Они говорят обо мне? А если нет, то о чем? А, я же умру от любопытства.